Большой атаман был призван гарантировать неукоснительное соблюдение Великие заповеди, количи в атаге, по существу правовой кодекс поведения её членов в жизни и деятельности, принятый на едином кругу. Причём Великие заповеди жёстко регулировали внутренний распорядок и взаимоотношения с населением, которое их питаше. Внутренний распорядок в атаге держался на установлениях единого круга, на безусловном подчинении большому атаману, но уважении друг к другу, к принятым решениям, но не только. Существенное значение придавалось соблюдению евангельских заповедей, за нарушение которых, как и не за почтение или ослушание большого атамана, дабы не повадно было, неминуемо следовало жестокое наказание. Так что строгая дисциплина держалась еще и на страхе. «Ай, тить нам, братья, дорога не ближняя, И тить селами-деревнями, Городами теми, с пригородками! И в том-то ведь заповедь положена, Кто украдет, а ли кто солжет, А ли попустится на женский блуд, А ли кто не покается большому атаману, Большой атаман про то дело проведает, то оставит единого в чистом поле, а копают по плеча в сырую землю. Но чтобы как-то ограничить самовласти большого атамана, а и в том ведь заповедь положена, белые рученки исприложены. В атаге опять же единым кругом выбирала под атаманье исполнявшего обязанности то ли первого заместителя, то ли ревизионной комиссии, то ли обе эти функции одновременно. Можно предположить, что большим атаманом избирался наиболее авторитетный слепой старейшина, а под атаманьем кто-то из зрячих поводырей. И если один из двух соборных избранников нарушал какую-нибудь из великих заповедей или заповедей евангельских, другой мог даже и казнить нарушителя, впрочем, как и любого другого рядового калику. Дальше в были не сказывается, как богатырь Алеша Попович позавидовал в Атаге щедро облагодетельствованной великой княгиней Апраксеевной и решила порочить их большого атамана Касьяна, сына Михайлова. А решив, положил Алёша Попович украденную у княгини серебряную чарочку в сумку большого атамана, положил, да и тут же обвинил калик в краже, ругал их ворами, захотел сам обыскать их. Да не тут-то было. Да молодому Алёше Поповичу не давались калики на обыск себя. Тогда-то большой атаман сын Михайлов ставил калик в единый ряд, повелел им друг друга обыскивать от малого до старого, от старого до большого лица, до себя, Касьяна Михалча. Да нигде-то чарочка не явилась. У большого Касьяна пригодилося. И вот какое решение принимает и как действуют подотомание в полном согласии с великой заповеди. Окопали косьяна по плеча в сырую землю, едины оставили в очистом поле. Кто не слышал русской народной поговорки: "Пей Лазаря". Она имеет свою примечательную историю. Монголо-татарское нашествие перекрыло пути дороги в Атагам-Калик перехожих, и они распадаются на малые группки, все еще спаянные прошлым бытом странствий, и на одиночек, которые, блюдя вековые традиции, слова и распева, хожаху по Святой Руси до конца XIX века. Когда монгольские орды схлынули, они оставили за собой порушенными и погорелыми Киевград с городами и пригородками, опустошенными селами и деревни, откуда уводили в полон людей сотнями. Оставили селами зараставшую крапивой и бурьяном, ольхою да осиную, кормилицу землю. Оставили золотую орду, оставили на земле и страшную болезнь, трахому, от которой слепли тысячами, и страшную память по себе. То были тяжкие, печальные и голодные времена. Слепые калики из распадавшихся в атак оседали при монастырях, которых за одиннадцатые и двенадцатые века построено было немало стекались к монастырям, получавшим ярлыки от Золотой Орды, и ослепшие от трахомы. Все эти люди, свободные от всякой собственности, от всякого имущества, прозывались поначалу неимущими, то есть словом, от которого по Владимиру Далю и произошло слово нищие. Общаясь с монахами, слепые, калики, сказители и музыканты усваивали, но всякий раз по-своему Символы русской православной веры, заповеди Христовы, евангельские сюжеты.